Он мог быть и зеленым. Если постараться, вероятно, удалось бы рассмотреть и номер. Когда зазвонил телефон, Филипп Гашпарат не сразу сообразил, что к чему. Он заснул под утро как-то вдруг и неожиданно, и сразу погрузился в бездонное море сна, забыв даже потушить лампу. Во сне он бежал больничными коридорами, искал кого-то, за каждым поворотом начинался новый коридор, точно такой же, как предыдущий, только более длинный, по обе стороны его мелькали белые двери. Всюду царила тишина, глубокая, мертвая, какой на его не бывает. «Алло, это Штрекер. Я тебя разбудил?» Гашбратс взглянул на часы пол восьмого. Он солгал. «Нет, нет». «А ты ложился?» Нет. Ты можешь со мной встретиться? Конечно. Что-нибудь важное? Звонил фотограф. Да. Кто-то еще спрашивал о фотографии. Они договорились о встрече, и Гашпаркс побежал в ванную. Провел рукой по подбородку, стал умываться, он опаздывал на работу. Дочка ушла в школу, он представил себе, как она на цыпочках проходила мимо дверей гостиной, чтобы его не разбудить. С полотенцем на плече вернулся в комнату, позвонил в контору, Когда клал трубку, в дверях появилась Лерка. «Я не стала будить тебя, — думала, — ты очень устал. Неважно, неважно, мне сейчас надо срочно встретиться со штекером. Он говорит, срочное дело». Быстро одевался, завязал галстук, на ходу причесывался. Она смотрела на него, прислонившись к дверному косяку. Сегодня, когда муж снова обрел свой привычный вид, Выражение понимания, которое он перехватил на ее лице вчера вечером, исчезло, если оно вообще было, если оно не померещилось ему вчера от усталости и возбуждения. Однако мысль эта сразу пропала. Гашпарат едва успел собраться, как у калитки загудела машина Штекера. Филипп выбежал из дому, и солнце ослепило его. Небо было светло-голубое, а воздух, несмотря на ранний час такой теплый, Что сразу понимаешь, наступил первый предвестник знойного лета, день, который запомнится до следующей весны. Жмурис сел рядом со Штрекером, прямо к нему, и чем раньше, тем лучше. Только сейчас Гашпарат вспомнил о том, что осенило его ночью. Он припомнил, как сидел на диване и под торшером изучал фотографию, пытался разобрать номер машины. Рассматривал карточку в лупу и всякий раз убеждался, что ошибки быть не могло. Номер он угадал точно. Взглянул на инспектора. Тот, сидя за рулем, делал явное усилие сосредоточиться. Лицо было серым, глаза покраснели. Гашпардс вспомнил, как обрывки мыслей и логических выводов ночью стали складываться в некую ясную и рациональную систему, ведя его к заключению, которое никак не вырисовывалось целиком и для окончательной формулировки которого нужно было совсем немного всего один шаг, казалось, стоило протянуть руку и задача решена. Он сел за стол, что-то писал, рассчитывал, думал и снова писал, и снова ходил взад вперед по комнате, и, наконец лег, положив руки под голову, и вдруг ощутил, что мысли летят сами собой, без всякого его участия, к чему-то устремляются, формулируют вывод. И тут его сразил сон. Теперь, когда Гашпорт сидел в машине подле Штрекера, который работал всю ночь, не смыкая глаз, и был занят вполне конкретным и очевидным делом, ночные волнения и догадки показались ему бредом, фантазией, поблекшей, растаявшей на ярком солнечном свете. Как будто короткий сон перед рассветом принес ему ненужное отрезвление. Так нередко происходит с планами, которые человек строит в бессонной ночи, оказавшись в исключительных, необычных, напряженных обстоятельствах, во время путешествий или вынужденного ночного бдения. Все эти планы исчезают утром, а воспоминания о них вызывают лишь тягостную досаду и даже смущение и стыд. Точно так же, отправив письмо, написанное ночью в приступе экзальтации, человек утром горько сожалеет о своем поступке и хочет письмо вернуть, Оно уже неумолимо следует по начертанному пути, чтобы сообщить кому-то случайные и неприглядные чувства его автора, о которых бы сам он охотнее всего забыл. И Гашпорт вдруг, без всякого вступления, будто признаваясь в какой-то постыдной тайне, стал рассказывать Штрекеру о том, что его мучило. Он коротко высказал предположение и то, что, по его мнению, из этого могло вытекать. Инспектор слушал молча, ни единым движением, не выдавая внимания со стороны, даже могло показаться, он задремал, тогда как Гашпороц, болтая о том осем, старается разговорить его, помешать уснуть за рулем. Но адвокат знал, что штрекер не пропускает ни единого слова. И действительно, когда Гашпороц кончил, инспектор, прокашлявшись, ибо в горле у него пересохло, окрепшим голосом сказал ⁇ Любопытно. Во всяком случае, надо проверить, «Не кроется ли тут в самом деле кое-что?» Гашпорец был удивлен, не услышав от приятеля замечаний. Не выдержав, спросил, «Ты правда так думаешь?» «Мы дураки, могли бы и раньше об этом догадаться». Они ехали по Влажской. Штрекер припарковал машину, они вышли. Сразу их ослепило солнце. Инспектор не выдержал, потянулся всем телом, заполняя легкие густым кофейным ароматом доносящимся из ближнего кафе. Фотограф в знакомой уже напряженной и выжидательной позе стоял за конторкой. И снова он был один, без помощников, что гашпороца, привыкшего к необычным обстоятельствам последних дней, насторожило. Жилет, цепочка от часов, но рубашка на этот раз полосатая, и фотограф напоминал хозяина маленького ресторанчика. «Ну», — сказал Штекер, и вдруг преобразился — Сделался оживленным, бодрым, деловитым, словно только что встал после длительного крепкого сна. Сказывался профессиональный опыт и выучка. «Ну и как же все было?» «Знаете...» — осторожно начал фотограф. «Теперь и меня берет страх. Ну, естественно, я считаю своим долгом помочь вам. Только человек я межный и не хочу ни с кем ссориться». «А тут вроде бы дело серьезное, и знаете, у меня нет охоты, он что, угрожал вам?» «Да, вроде бы так. Тот первый был испуган, взбудоражен, а этот мне показался не в себе, даже задрожал, когда услышал, что негатив сохранился». «Если еще один такой, не бойтесь», — успокоил его Штекер, облокотившись на конторку. «Больше к вам никто не придет. И Этот тоже, можете мне поверить». Как же все происходило? Да как и в прошлый раз. Человек спросил, снимал ли я в городе, потом об аэропорте, не снимал ли, мол, в такой-то день девушку. Ну, мне пришлось ему выложить все, как было, все, что его интересовало. Это, пожалуй, напрасно. Ну, а потом? Что он сделал потом? Спросил, не печатал ли я для кого-нибудь такую карточку. И что же вы? Я ему сказал о том молодом человеке. Он спросил, сколько карточек я сделал, ну и ответил одну. И что он? Он ничего не сказал, только был доволен. Даже руки потер, когда услышал.